«Часть пятая. Кто он? Назови. Она запретила мне называть. Ты запретила.» Трескучий пустотный звук, который теперь стал словами. «Мелани, вот письмо для Петра Павла», — Ева передала ей запечатанный конверт. «Там все. Не читай сейчас. Потом. Потом, когда я уйду». Ева посмотрела на свой собранный вещмешок. Ну вот ей опять пора, она опять превращается в беглянку. Папа, родная Дубна, встретятся ли они когда-нибудь снова? Университет, который мог бы ей стать домом? Мелани, Петропавел, Алешка. И все эти люди, к которым она успела привязаться, а некоторых полюбить, даже Нилсонов. Увидит ли она все это? И что ее ждет впереди? Она этого не выбирала. «Никто не пожелает себе подобной участи. Это все злые шутки тумана. И то, какой она родилась, тоже. А по-другому теперь нельзя». «Хорошо, Ева, я поняла насчет письма», — кивнула Мелани. «Как только стемнеет, я буду готова. А сейчас мне нужно еще кое-что сделать». «Нет, Ева», — возразила Мелани. «Теперь-то я уж точно не оставлю тебя». «Не беспокойся». — улыбнулась девушка. — Если все так, как мы считаем, он будет выжидать и появится в самый последний момент. Когда соберутся Оракул и Луч, Ева нахмурилась. У нее осталось еще одно дело, и это касалось ее лично. Ей предстояло забрать кое-что в хранилище, в отделе реликвий и артефактов. Алёшки там сейчас не было, он в лазарете, и Ева еще зайдет попрощаться с ним. Но и ему она не скажет всего, иначе у парни могут быть большие неприятности. А в хранилище и так пустят. Разрешение от Петра Павла при ней. Взгляд Евы случайно зацепился за брючину Мелани, ту, которая скрывала отсутствие ноги. И горечь, невыносимая горечь наполнила сердце. Не выбирала она ничего этого. Не собиралась влюбляться в мальчишку Федора, такого же беглеца, как и она сама, вроде бы случайно оказавшегося с ней в одной лодке, и уж точно не собиралась влюбляться в человека, которого все на канале называли «учителем». Так сложились обстоятельства. Так получилось. Злые, беспощадные шутки тумана. Она могла бы, конечно, отказаться от своей любви и как-то жить с этим дальше, но Хардов пожертвовал собой ради нее, и Федор без нее обречен. Они теперь часть целого. того, что Мелани назвала «кругом». И круг одноногому гиду, к которому Ева успела так сильно привязаться, нравится больше, чем темное, связанное с оборотнями Икши, слово «контур». А отказавшись, как поступают многие, они обречены. И не только те, кто остался в Икше сейчас. Они с Федором тоже обречены, причем в самом прямом смысле. Так может шутки туманами такие уж беспощадные. Если оставляет единственный, без сомнений и компромиссов выбор, о котором возможно еще предстоит пожалеть, но не сделав, который будешь жалеть наверняка. Хорошо, постараюсь не беспокоиться, улыбнулась Мелани. А ты подумай еще раз насчет Кондрата. Он все-таки самый сильный человек в университете, и сегодня нам бы очень пригодилась его помощь. Нет, Мелани. Ева затрясла головой. Агнец предупредила, что он может оказаться кем угодно. Она сказала только насчет тебя, Нилсонова и Петропавла. И я не знаю, можно ли доверять Кондрату. Не окажется ли в последний момент... Понимаешь? Понимаю. Мелани вздохнула. Ворон Мунир сказал ей о многом, но всего не знал никто. Не легендарный скремлин Хардова, не ведьма Агнец, которая по преданиям уже однажды из-за неразделенной любви к учителю чуть не погубила университет. И вот, оказывается, лгут предания. Не так все это было. Понимаю, хотя это и похоже на паранойю. Наверное, — согласилась Ева. Только разве у меня есть выход? Если двое из троих, на кого мне было велено положиться... Мелани бросила на нее быстрый взгляд. Вы были из игры? сказала она. Считаешь это не случайным совпадением? Ева сокрушенно пожала плечами. А ты как считаешь? В любом случае, обстоятельства сейчас на его стороне, и он ими очень удачно пользуется. Его можно было просчитать, поведение хайтека. Его давнюю неприязнь к Нилу, но гипноз. Ведь Петропавел сам. Агнец предупреждала, что гипноз может быть опасен для него, но. Так подозревать всех и вся, наверное, действительно паранойя. — А может и нет. Вдруг возразила Мелани, пытаясь понять, что она увидела в глазах девушки. — Ява давно приняла все решения. Умозрительно. Однако сейчас полнолуние приближается, и... Ей стало страшно. — Скоро все закончится, — подумала Мелани. — Так невольно станешь параноиком. Но совсем скоро мы увидим его. В последний момент. потому что хоть он и очень силен, но не безумен, поэтому предельно осторожен. С лучшей маскировкой встречаться, пожалуй, еще не приходилось. Но права на ошибку у него нет. И каким бы гениальным актером он ни являлся, в последний момент все равно будет вынужден раскрыть, выдать себя. И вот тогда мы обязаны хотя бы на шаг его опередить. «Я обязана».